Все готово, Хантер. Меня будет шипение рации. Открываю глаза и в ту же секунду хватаю рацию с прикроватной тумбочки и одновременно смотрю на наручные часы. Время 3:23, какого хрена! Но тут до меня доносится тихий голос Картера. Хантер, я был там. Я сразу понимаю, о чем он говорит, и напряженно спрашиваю, когда? Пятнадцать минут назад, как ты туда попал? «У Морриса умер один охранник, и его секретарь предложила ему нанять меня». «Отлично. Рассказывай». «Это дно. Хантер, Морриса нужно остановить и как можно быстрее. Он творит такие вещи...» «Все происходит под основным зданием, где раньше была тюрьма. Но там не один уровень, как мы раньше думали. Их три. Первый уровень — это само здание, где раньше держали подопытных из подземелья. Второй — это тюрьма». Но помимо нее там есть всего один кабинет лаборатории. Этот уровень находится четко под землей. Но самая дичь творится еще глубже. Это третий уровень. Там и сидят дети. Друг замолкает. В это время я перевариваю всю информацию. Но через несколько секунд Картер продолжает. Хантер, они умирают. В смысле? Этот ублюдок что-то им колит. Если дети не превращаются в тварей, то он проверяет, сколько они могут не есть или не спать. Какие увечья они могут вынести. Ты понимаешь, что он хочет не просто создать новую военную мощь. Он хочет вырастить ее. Сколько там детей? Я точно не знаю. На третьем уровне мало места. Примерно по десять детей на одну клетку. Клеток около десяти. «Примерно сотня детей». Мы оба замолкаем, но думаем об одном и том же. Очередное шипение и еще более тихий голос Картера. «Что ты будешь делать?» «Действовать». Тут же отвечаю я. «У тебя уже есть план?» «Да». «Отлично. До связи. Стой». «Что?» «Как там девушка?» «Не переживай, за ней постоянно присматривают». «Отлично. Но ты же знаешь...» Не могу договорить фразу. Если я сейчас начну ему угрожать, то в случае его провала мне придется выполнить свое обещание. Отлично знаю. До связи. До связи. Убираю рацию и свешиваю ноги с кровати. Так, нужно все обдумать и как можно скорее. Прикрываю глаза и чувствую, как улыбка появляется на губах. Вот и настал твой конец, мистер Моррис. Встаю с кровати и отправляюсь в ванную. Умываюсь холодной водой и одеваюсь в спортивные брюки и обычную футболку. Костюм мне ни к чему. Прихватив рацию, покидаю комнату и иду по коридору. Открываю дверь детской, в которой спит Чарли, и издалека смотрю на своего сына. Скоро ты сможешь быть обычным ребенком. Не в плане физических возможностей, а в плане детских шалостей. Наконец-то ты увидишь других детей помимо Майкла. Саманта была права когда говорила о том, что дети должны быть детьми. Но раньше это не было возможным. Но скоро все изменится. Тихо прикрываю дверь и подхожу к соседней. Открываю ее и наблюдаю за маленьким Майклом. Он тоже спит. Ему в жизни досталось куда больше трагедий, чем может выдержать взрослый. Но именно это сделало его тем, кем он уже является. Майкл настолько силен духом, что, я думаю, именно он когда-то станет одним из правителей городов. Он уже сейчас умен не по годам, но не это выделяет его. Особая черта этого ребенка, который, несмотря на свой юный возраст, рассуждает холодно и ясно, никогда не использует свои эмоции. И я приложу все усилия, чтобы Майкл почувствовал, что он часть семьи, часть моей семьи. Закрываю дверь и ухожу в кабинет. Достаю нужные мне бумаги, просматриваю их какое-то время, беру рацию и зажимаю канал Чейза. «Чего тебе?» — доносится до меня голос Эмбер. Еще раз смотрю на рацию. «Нет, это точно канал Чейза?» Подношу рацию к губам и говорю. «Эмбер, передай рацию Чейзу». «Вот черт! Чейз!» Связь на секунду прерывается, и в следующий раз я уже слышу сонный голос друга. «На связи!» «Быстро в кабинет!» Сейчас будем один. Почему? тут же спрашивает Эмбер. Я больше им не отвечаю и опускаю рацию на стол. Отодвигаю стопку документов в сторону и оставляю перед собой семь листов. Через три минуты в кабинет ураганом врывается Эмбер. Она одета, как всегда, во все черное, но в волосы. Это катастрофа всемирного масштаба. Я даже не хочу думать о том, что привело ее шевелюру в такой беспорядок. Девушка налетает на меня с вопросами. «Почему это мне нельзя приходить, а ему можно? Что это вообще значит?» Она останавливается на полуслове и слегка сужает глаза. В такие моменты она похожа на лесу. «Ты что, улыбаешься? Твою мать, ты специально так сказал?» «Да. Ха. Знаешь, ты бываешь невыносим. Не исключаю эту возможность». И только сейчас в кабинет входит Чейз. Он поглядывает то на меня, то на Эмбер. Останавливает взгляд на девушке и задает ей вопрос. «Ты в порядке? Естественно!» Отвечает она и через секунду комично ему подмигивает. На это Чейз только хмурится и одними губами говорит ей «прекрати». На это замечание девушка лишь показывает ему язык. Чейз закатывает глаза, но тут же вспоминает, что они не одни, и переводит серьезный взгляд на меня. «Хантер, я... мы... об этом потом». «У нас есть дела поважнее», – перебиваю его я. «Какие это?» – спрашивает Эмбер и пытается пальцами расчесать волосы. Картер вышел на связь. Он нашел, где держат детей. Время пришло. «Что мы будем делать?» – спрашивает Чейз. «Я беру в руки бумаги, которые приготовил для него, и отдаю документы в протянутую руку Чейза. Здесь все имена людей...» которые в течение трех лет пришли в наш город из Черной Пантеры. Твоя задача — запереть их на арене смерти. У тебя на все про все три часа. «Зачем это?» — спрашивает Эмбер. Перевожу на нее взгляд и отвечаю. «Через четыре часа мы с армией выдвинемся на Черную Пантеру. Мы возьмем с собой практически всех военных. И получается, город будет незащищен. Я не знаю планы Морриса». «Но он определенно не просто так отправлял в наш город своих людей. Это своего рода подстраховка». «Ясно», — отвечает Чейз и вопросительно смотрит на меня. «Это все. Можешь идти. Я свяжусь с тобой позже». Чейз без лишних разговоров покидает кабинет, и мы с Эмбер остаемся одни. Мы с минуту смотрим друг на друга, и я задаю ей вопрос, который не может остаться в моей голове. «Ты уверена?» Эмбер расплывается в милой улыбке и отводит взгляд. Она смущена, кто бы мог подумать. Она для меня словно младшая сестра, которой у меня никогда не было. И я чувствую ответственность за нее. Чейза я уже предупредил, что с ним будет, если он причинит Эмбер боль. Да, понимаешь, я не знаю, как объяснить. Она прикрывает глаза ладонями и глухо говорит. Эмбер, тряпка, соберись. Тут же вскидывает голову и с вызовом смотрит на меня. «Я счастлива. Понимаешь, я такого не испытывала никогда. Мы ссоримся, миримся. Я даже в него воткнула нож, когда подумала, что он завел себе пассию. Понимаешь, он мой. И да, я уверена. Хорошо. Э, и все? А где наставления и предостережения? Я не буду учить тебя жить. Это твой выбор. И если ты счастлива, то счастлив и я». На мои слова девушка улыбается, и я замечаю, как ее глаза начинают блестеть. «Ну нет, только не плачь». «Кажется, сейчас идеальный момент для обнимашек», — говорит Эмбер и встает со стула. «Это вызывает у меня улыбку, но я отрицательно качаю головой». «Нет. Сейчас ты идешь в свою комнату, или где там твои вещи находятся. Собираешься и отправляешься к детям. Собираешь их». И увозишь туда же, где они были вместе с Айзеком в последний раз. «Но я не знаю, где это», — Айзек скажет тебе. «То есть ты хочешь сказать, что отсылаешь меня, и на само веселье я не попаду?» «Так и есть. Может, Айзек сделает это?» Задавая этот вопрос, Эмбер делает нереально круглые, жалостливые глаза. «Но я не куплюсь. Дай ей волю, и она будет находиться при каждой схватке. Нет, он будет нужен мне там». «Ладно, но потом ты во всех красках расскажешь мне о том, как ты прикончил ублюдка». «Ты кровожадна, училась у лучших», — говорит Эмбер и подмигивает мне. Как только дверь закрывается за ее спиной, я вызываю Айзека. Он появляется минут через десять. Проходит к столу и наливает в два стакана виски. Один подает мне, второй оставляет у себя. Он медленно отодвигает ближайший ко мне стул и садится на него. Взгляд, которым он смотрит на меня, — это смесь предвкушения и надежды. Надежды на долгожданную месть. Я поднимаю стакан и говорю. Время пришло. Айзек закрывает глаза и минуту проводит в темноте. Я не отвожу от него взгляда. Друг поднимает веки, и я вижу одинокую слезу, которая осталась висеть на его ресницах. Из всех моих близких... Именно с Айзеком у меня невидимая связь. Он молчит долгие годы, но мне не нужны слова, чтобы понимать его. Нас связывает одна история, одна боль, одна потеря. И сейчас я понимаю его как никто другой. Он ждал этого момента не меньше меня. Айзек делает глубокий вдох и говорит. «Пусть ублюдок заплатит за смерть Кейт». Мы поднимаем бокалы и осушаем их до дна. Как только он произносит имя матери Чарли, у меня образуется черная дыра внутри. Ее имени я не слышал семь лет. Никто не осмеливался произнести его при мне. Только Айзек может сказать его с такой теплотой и любовью. Ведь она была его родной сестрой. Айзек, ты должен сказать Эмбер, куда именно ты увозил мальчиков в прошлый раз. Хорошо. Твоя задача в течение часа Собрать всех военных на центральной площади. Оставляешь только людей Чейза. Они будут охранять арену смерти и стены города. Будет сделано. После ухода Айзека я откидываюсь на спинку кресла и беру рацию в руки. Зажимаю канал связи с Саита и произношу. Все готово. В ответ получаю «Отлично».